307. Гуру Верить непоколебимо, всему вопреки даже очевидности плотной, даже убедительности земной, будет качеством сужденного ученика, непреложно ведущему его к цели.